Юлия Лихачева И наступит ночь Читает Дамир Мударисов Я пишу эти строки... Впрочем, я и сам не знаю, зачем пишу их Не для того, чтобы кто-то прочел и предотвратил беду Глупо рассчитывать на это «Кроме того, даже если бы нашелся кто-то, поверивший мне, разве есть у меня готовый рецепт борьбы со злом столь древним, что упоминание о нем почти не сохранилось в мифах, известных человечеству?» «Вчера мне приснился жуткий сон. Тьма выползла из подвалов и стала медленно расползаться повсюду, поглощая животных и людей. Тот, кто хотя бы соприкасался с ней, менялся навсегда». Если ей не удавалось сожрать кого-то целиком, она успевала выпить до дна его душу, и мир наполнился ходячими мертвецами, безмолвными слугами тьмы. Она смотрела на мир их пустыми глазами, жаждала поглотить остатки всего живого. Ничто и никто не мог противостоять ей. Тьма окутала весь мир, голодный хищник, ждавший своего часа миллиарды лет». И все, что мы знали, что любили и что не ценили, исчезло. Наступила ночь. Я проснулся на рассвете, в ужасе думая, что с миром покончено. Увидел встающее над городом солнце и рассмеялся. Мне хотелось выйти из дома... Танцевать под его лучами и петь песни, благодаря за то, что оно своим светом рассеивает мрак над землей. Как жаль, что мы не умеем ценить это, воспринимая как данность каждый наступивший день. Я тоже не умел до недавнего времени. А началось все с Витькиного прадеда. Хотя нет, на самом деле началось все много раньше. С помещика Алексеева. Или с его жены, проявившей неудержимое любопытство и позабывшее, что оно губит в первую очередь любопытствующего. Или даже все началось с деда Николая Алексеева, путешественника и собирателя всяких древних безделец, которые хитрые торговцы часто выдают за мифические артефакты. Иногда среди них попадается действительно нечто древнее и коварное. Или же нет, на самом деле все началось гораздо раньше» еще до того, как человечество сложило свои первые мифы. Пожалуй, я начну с Витькиного прадеда. Тот был известным в своих кругах фольклористом, автором нескольких монографий и множества статей в научных журналах. Крепенький такой дедок, доживший до своего столетия и встретивший его в здравом уме, хотя остальные родственники поговаривали, что это не так. Лишь Витька был уверен, что прадед, в последние два десятка лет, ударившийся в поиски какого-то клада, был крепок умом. Нет, он не ездил на раскопки, физическое состояние ему не позволяло. Но, тем не менее, старик упорно изучал какие-то бумаги из своего обширного архива и уверял, что клад некоего помещика Алексеева реально существует. Родню это смешило... Только Витька ловил каждое его слово с особым вниманием. После смерти старика-профессора многочисленная родня налетела делить его имущество, а Витька первым делом забрал себе бумаги из архива, которые чуть было не выбросил на помойку. Я помню, каким энтузиазмом горели на глаза, когда он делился со мной результатами своих изысканий. Ясно было, что изучив прадедов архив, он окончательно убедился в существовании клада. Речь в бумагах старика-профессора шла о родном дедушке-помещика Алексеева, потратившего баснословные деньги на путешествия по дальним странам и приобретение там каких-то сомнительных вещиц, среди которых была и та самая злосчастная штуковина, которую в описи имущества громко именовали «шкатулка Пандоры». В описании значилось, что это был ящик тусклого металла, украшенный самоцветами, витушками и письменами на неизвестном языке. Эта самая шкатулка вместе с другими артефактами древних культур и самим поместьем перешла последнему отпрыску рода Алексеевых. Поначалу, вероятно, молодой наследник интереса к сельской жизни не имел, и поместье долгое время стояло без хозяина. Но позже, уже незадолго до революции, Николай Афанасьевич решил остепениться и вспомнил об усадьбе, куда вскоре после свадьбы привез свою молодую жену. Сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь точно установит, как развивались события в те годы. Заметки Витькиного прадеда содержат множество предположений, но не так уж много фактов. В любом случае там нет ничего о том, что таилось в шкатулке прадед считал, что самое интересное в истории семьи Алексеева заключается в ценностях, исчезнувших после пожара в усадьбе. Об Алексеевском кладе у него собрано не менее полутора десятка разных быличек и легенд. Кто-то якобы хотел достать его из земли, но клад, как и положено, оказался заклятым и в руки не дался. Кого-то до полусмерти испугал призрак несчастной жены Алексеева, приставленной охранять семейные богатства. Но все это не более чем сказки, если и имеющие отношение к действительности, то очень далекое. Впрочем, именно на этот крючок и попался Витька, решивший таки отыскать клад. Он, как и прадед, был уверен, что тот ждет своего героя где-то там, под руинами усадьбы. Отчасти он не ошибся. Удивительно, как случайные стечения обстоятельств приводят нас к печальному итогу не случись у Витьки проблем с работой, тот вряд ли бы оказался в слободке тем летом. А если бы и приехал туда на время отпуска, то наверняка не успел бы перелопатить руины в поисках тайника складом. Но обстоятельства будто нарочно вели его к этому. В мае его неожиданно уволили, и Витька оказался свободен как птица. Огорчаться по поводу временной безработицы он не стал, денег у него было достаточно, Родня его при случае могла материально поддержать, поэтому он решил, что потратит внезапно свалившийся на него летний отпуск на давнюю мечту — поиски Алексеевского клада. Придя к нему как-то вечером в гости, я застал друга пакующим сумки с вещами. «Будет возможность, присоединяйся», — предложил Витька, и следующим утром отбыл за приключениями. Поначалу дела его шли не шаг, ни Мы созванивались раз в три дня, и Витька сообщал мне подробности своих изысканий. Так я узнал, что в лесу, который был когда-то цветущим парком с аллеями и фонтаном, клада не оказалось. Витька исходил его весь с металлоискателем. Нашел десяток старинных монет, конскую подкову, кучу всякого трудноопределимого металлолома, а также остатки флигеля и паркового фонтана. Тогда он решил, что клад лежит под самим помещичьим домом точнее, под его неживописными руинами. Где-то там, под завалами, есть пустоты, складывающиеся в подземные ходы и тайные комнаты, в одной из которых ждут сокровища. Эти новости меня не шуточно встревожили. Мысли о том, что Витька оголтела сунется в какой-нибудь провал, свернет себе шею и умрет в долгих муках, не давало мне покоя. В конце концов, я решился взять на своей работе двухнедельный отпуск, и поехал к другу на подмогу. Слободка, называвшаяся в начале прошлого века Алексеевской Слободкой, потом Красной Слободкой, оказалась небольшим поселком, расположившимся на берегу озера. Бывшая Алексеевская усадьба находилась чуть в стороне, на возвышенности, густо заросшей деревьями. Когда-то тут был парк, теперь лишь труднопроходимый лес, не пользующийся у местных популярностью. Они верят в легенду о заклятом кладе и охраняющем его призраке. Рассказывают о неупокоенной душе самого помещика Алексеева, сгоревшего вместе с усадьбой. Витька встретил меня на станции, загоревший и явно довольный собой. «Леха, дружище, спасибо тебе огромное, что вырвался сюда!» Он стиснул меня в коротких дружеских объятиях, потом одобрительно хлопнул ладонью по плечу. «Без твоей помощи я сейчас никак не обойдусь!» Я все же нашел вход в подземелье, но без страховки туда спускаться опасно. По дороге к усадьбе он рассказывал мне в подробностях, что успел узнать и увидеть за те несколько недель, что находился здесь. Оказалось, одни местные жители уверены, что молодая жена помещика скончалась от какой-то неведомой заморской хвори, перешедшей на нее от некоего заколдованного предмета, что хранился в поместье. Другие утверждали, что женщина от чего-то обезумела, то ли потому, что сама по себе была слаба здоровьем, то ли потому, что в этом был, опять-таки, виноват какой-то заклятый предмет из коллекции Алексеева-старшего. А безутешный ее муж до конца был вынужден охранять дорогого ему человека от людских глаз и молвы. В последние годы перед пожаром Николай Афанасьевич распустил почти всю прислугу и вел отшельнический образ жизни – Даже в местных архивах о последних Алексеевых почти ничего не известно. Ни точной даты смерти жены Алексеева, ни того, что с ней было, и почему она перестала выходить из своих покоев через год с небольшим после прибытия в поместье. Неизвестна была и судьба самого Алексеева. Действительно ли он погиб в пожаре, или уже успел покинуть родовое гнездо и инкогнито уехал в далекие страны. Хотя теперь я, кажется, начал понимать, какая участь постигла последних обитателей поместья. Алексеевская усадьба располагалась на возвышении за слободкой, скрытой от русских глаз густым смешанным лесом, который местные почему-то называют «кривой». На мой удивленный вопрос, что такого кривого в этом лесу, Витька охотно выдал еще одно из местных суеверий. «Люди уверены, что в лесу водят» то ли нечисть так над людьми шутит, то ли старое заклятие на помещичий клад действует, только народ в этот лес чем не заманишь. Витьки, конечно, эти суеверия были только на руку, никто посторонний не ходит, нос в его дела не сует. Потом не меньше получаса мы продирались сквозь густой подлесок, пока не вышли на относительно ровную площадку, где под старым дубом мой друг установил палатку». В десятки шагов от нее, полускрытые кустарником и древесными стволами, громоздились руины поместья. По прошествии стольких лет и после бушевавшего когда-то в усадьбе пожара уже невозможно было воссоздать первоначальный вид родового гнезда Алексеевых. Скорее всего, она была построена в стиле ампир, с белыми колоннами, пилястрами и лепниной. Широкое крыльцо охраняли грифоны или сфинксы, А в саду среди розовых кустов прятались белогрудые мраморные нимфы и дриады. Сейчас все, даже если это и было, поглотили густые заросли деревьев. Остаток дня мы с Витькой провели, блуждая по развалинам, вдыхая запах сырости и запустения, поскальзываясь на осыпающихся грудах кирпича. Рискуя свернуть себе шеи, добрались до восточного крыла здания, где мой друг обнаружил провал под землю его скрывали тоненькие кривые деревца, выросшие по краю зияющей темнотой ямы. Когда-то в этом месте, возможно, был камин или ниша с аркой, которые обрушились со временем и образовали над дырой в земле нечто вроде свода. Глядя на этот провал, похожий на жадно раскрытую пасть голодного чудовища, я ощутил невольный озноб. Обследуя эти руины в абсолютном одиночестве, мой друг ежеминутно рисковал сломать себе ноги, свернуть шею или, оступившись, провалиться в какую-нибудь яму. И ему не пришлось бы рассчитывать на скорую помощь в случае такого исхода событий. Впрочем, даже вдвоем здесь было не менее опасно. Дышащее на ладан здание, точнее его останки, грозили в любой момент при неосторожном движении рухнуть нам на головы. Но Виктор, выслушав мои опасения, поспешил успокоить. «Не дрейф. При мне тут ни разу ничего не рухнуло. Мы же не дискотеку на развалинах собираемся устраивать, а ходить тут везде надо с особой осторожностью. Ладно, Лёха, место нашей завтрашней работы я тебе показал. С утра рано и начнём, пока солнечный свет сюда попадает. Ранним утром следующего дня мы снова стояли над провалом. Витька держал в руке моток крепкой веревки и страховочное оборудование, которое приобрел у знакомых спелеологов. На его голове был шлем с укрепленным на нем маленьким галогеновым фонарем. «Я не уверен, что твоя затея безопасна», — сказал я, вглядываясь во тьму у наших ног, которую ни капли не рассеивали косые лучи утреннего солнца, золотистыми пятнами скользившие по земле. «Я не первый день на свете живу, и элементарные правила безопасности знаю», — ответил Витька. Но лицо его при этом хранило печать еле уловимой тревоги. Веревку мы с тобой хорошо укрепили. Все, что тебе нужно, поддерживать связь со мной и страховать. Он похлопал себя по нагрудному карману, где лежала маленькая рация. Вторая была у меня в руках. Я только спущусь и осмотрюсь для начала. Вполне возможно, что там нет ни помещений, ни проходов. Просто небольшой провал в земле и все. Короче, друг, поехали, не будем терять время даром. Сегодня обещают дожди во второй половине, так что у нас есть только утро и часть дня, если верить прогнозам, конечно. Мой друг, исполнившись решимости, ухватился за веревку и сделал первый шаг в бездну, которой нет названия. Мне оставалось лишь наблюдать, как он медленно и осторожно погружается во мрак, будто в темные воды, постепенно тонет во тьме. Какое-то время я видел яркий луч его головного фонарика, укрепленного на резинке. Вслушивался в гулкие и звуки, идущие из-под земли. Шорохи, шаги, неясное бормотание. Потом щелкнула рация в моей руке. «Я вижу небольшое помещение», — послышался голос Вити. «Что-то вроде хранилища или кладовой. Тут в стенах ниши, но все они пустые. Хотя нет, стоп». «Помещение не такое уж и маленькое. Я вроде вижу коридор. Попробую пройти по нему, сколько смогу. Прием!» Видь, будь осторожней!» — снова предостерег я, с раздражением думая о том, что друг никогда не следовал своим собственным словам и обещаниям. «Ты вроде обещал только спуститься и осмотреться, а не бродить по коридорам. Прием!» «Вот я и осматриваюсь. Просто проверяю, далеко ли уходит коридор. Уйду не больше, чем на длину троса. Прием!» Я вздохнул и опустился перед провалом на колени, склонился к зияющей темнотой дыре, прислушиваясь к осторожным затихающим шагам. На душе от чего то было гадостно, тревожно сосало под ложечкой. Снова щелкнула рация в моей руке. «Лешка, кажется, я что-то нашел», — донесся до меня ликующий возглас друга. Она на самом деле существует. Это шкатулка с самоцветными камнями и письменами на неизвестном языке. Я бы даже сказал, что это не шкатулка вовсе. Слишком большая для нее. Скорее, ящик или сундучок. Тяжелая, блин. Вытащить не смогу. Попробую открыть. Мне почему-то кажется, что она не пустая. Он затих, видимо, погрузившись в изучение своей находки. А я замер в ожидании над провалом, прислушиваясь к происходящему внизу как часто в своих воспоминаниях я прокручиваю именно этот переломный момент. Время Че, когда изменилось все. В своих мыслях я кричу другу, наклонившись во тьму, чтобы он вспомнил о Пандоре, о том, что иногда сокрытое от нас под землей во тьме, должно оставаться там навсегда, о том, что стоит оставить запертым то, что было заперто задолго до нас, Эти фантазии сводят порой с ума, потому что на самом деле, сколько ни представляй, прошлого я изменить не в силах. Я не знаю, как Витька смог открыть шкатулку Пандоры. Возможно, случайно нажал на потайной механизм, когда осматривал и ощупывал свою находку. А может, он создан был открываться сам от прикосновения к нему беспечного, любопытного живого существа, только лишь от тепла его тела. «Не могу сказать, как долго Витька возился со своей находкой. Помню лишь, что у меня затекла спина от неудобной скукоженной позы возле ямы, и я собрался было связаться с другом, чтобы узнать, как идут его дела. И в этот самый момент, когда я поднял к лицу рацию, что-то произошло там внизу. Словно по пустым гулким помещениям подземелья прокатился долгий вздох, как если бы кто-то проснулся от продолжительного вынужденного сна». Мне в лицо дохнуло подвальной сыростью, тяжелым запахом земли и еще чего-то трудноуловимого, но внушающего безотчетный страх Запах чего-то ранее неизвестного, ныне живущего на земле, но несущего печать смертельной опасности Следом за этим вздохом послышался испуганный вскрик Витьки, оборвавший мне сердце и его торопливые гулки и шаги Он бежал от чего-то там в темноте «Витька!» — крикнул я, склонившись во тьму. Увидел хаотичные отблески его фонарика. Он бежал, то и дело оглядываясь назад на неизвестного преследователя. «Оно живое!» — донесся до меня крик друга, размноженный эхом. «Оно ползет за мной! Черт!» Я наклонился еще ниже, рискуя свалиться и свернуть себе шею, но зато увидел внизу Витю, бегущего к свисающему вниз тросу. Он подпрыгнул, ухватился за него и заорал, подняв голову кверху и слепя меня светом фонаря. «Тащи, Леха! Тащи меня скорей, мать твою!» Я вскочил на ноги и, ухватившись за трос, потянул его на себя. Тот судорожно дергался, обжигая мне ладони. Витька изо всех сил карабкался наверх. Как только из тьмы показалась взлохмаченная голова моего друга, я ухватил его за предплечье и потянул вверх. Вид у него был дикий, как у животного, еле избежавшего пасти хищника. Остекленевшие глаза бессмысленно таращились на меня. Он грузно перевалился через край ямы, медленно отполз прочь и скрючился на ковре из перепрелых за долгие годы листьев. Я с опаской заглянул в провал, ожидая увидеть нечто невообразимое и жуткое, преследовавшее моего друга. Но передо мной была лишь та же непроницаемая тьма. И все же... Тогда я решил, что мне это лишь померещилось от пережитого волнения. Но там, во тьме подземелья, строго на границе света и мрака, будто бы колыбилось нечто, почти осязаемое. Словно тьма ожила, пришла в движение, проснулась после тысячелетия, а может и миллионов лет голода. Не та тьма, что всего лишь отсутствие света. Другая первоначальная, хранившая в себе все сущее до тех пор, пока Творец не извлек его. С тех самых пор она жаждет заполучить все назад и обрести власть над утраченным. «Она выползла из шкатулки», — простонал Витька, поднимаясь на ноги. «Выползла и прикоснулась ко мне. Прикоснулась». Будто в ответ на его голос внизу раздался долгий вкрадчивый шелест, от которого по телу побежал неприятный холодок. Повинуясь внезапному импульсу, я подошел к лежащему в стороне обломку дерева, поднял его и с усилием уронил на назияющий темнотой провал. Потом оглянулся на Витю. Тот, сгорбившись, сидел на груди кирпичей и безучастно смотрел перед собой. Я приблизился к другу и осторожно тронул за плечо. Он, казалось, даже не почувствовал этого. «Витя...» — я легонько встряхнул его. «Как ты, друг?» Он ничего мне не ответил. Молча поднялся с места и, пошатываясь, как дурной, ушел к палатке. После полудня, как и обещали, небо закрыли тяжелые тучи, и в воздухе повисла серебристая завеса унылого затяжного дождя. Пришлось отсиживаться в палатке Витька плотно упаковался в спальник и на мои вопросы о его состоянии отвечал лишь нечленораздельным мычанием Так что вскоре я оставил его в покое, решил дать время прийти в себя и оправиться от пережитого в подземелье Дождливый день перешел в не менее слякотный вечер, грозивший перейти в такую же ненастную ночь Костер было не развести, поэтому на ужин пришлось довольствоваться бутербродом с копченой грудинкой и согретой на керосиновой горелке кружкой чая. Я снова попытался расшевелить друга, предлагая ему нехитрый ужин, но тот даже не удостоил меня ответом, и я окончательно отстал от него. В ту ночь я спал урывками. К полуночи дождь сошел таки на нет, оставив на память о себе шуршание капель и бульканье ручейков, бегущих вниз с горы. Да еще где-то недалеко от палатки надрывные хрипло лаяла собака, неизвестно как забравшаяся сюда. Может, учуяла с голодухи вкусные запахи, может, блуждая, пришла искать укрытие рядом с нами. Ее хриплый лай, иногда переходящий в надсадный вой, заставлял мое сердце сжиматься от безотчетной тоски. Я ворочался сбоку на бок, сокрушенно вздыхал, мысленно прося несчастную псину убраться подальше, и втайне завидовал крепости Витькиного сна. Тот ни разу не шелохнулся за все время собачьего концерта. Однако через пару часов хвостатая вокалистка достала и его. Лежа в темноте сквозь дрему, я услышал осторожный шорох, когда друг выбрался из спальника, затем жужжание молнии, закрывающий вход в палатку и удаляющиеся размеренные шаги. Витька осторожно пробирался в темноте. Потом послышалась недолгая возня, короткий собачий виск, и все смолкло. Над палаткой повисла тишина, слегка разбавленная пением сверчков в развалинах усадьбы. «Псина таки получила причитающееся, решил я, — «Имея в виду камень или палку, которую друг в сердцах запустил в нее?» «С этой мыслью я и провалился внезапно в объятия Морфея». «Мне снилось поместье. Не то, каким оно предстало передо мной, а каким оно могло бы быть более сотни лет назад. Белые колонны, поддерживающие балкон, мраморное крыльцо и два льва на страже у ступеней». На самом верху в распахнутых настежь дверях стояла последняя хозяйка поместья в белом кисейном платье и с распущенными черными волосами. В руках она держала внушительных размеров серебристый ящик, украшенный камнями и вензелями. Удивительно, как такую громоздкую вещь легко удерживали ее изящные руки, но ведь во сне возможно и не такое». Кроме того, тьма наверняка помогала своей освободительнице Я уверен, что именно жена Алексеева впервые выпустила это зло После тысячелетий заточения За что тут же и поплатилась Как поплатилась за свое любопытство другая женщина Ставшая инструментом в жестокой шутке богов Брюнетка на крыльце не шевелилась Просто смотрела вдаль потухшим пустым взглядом «Тем же самым, который был у Витьки после посещения проклятого подземелья. А потом крышка ящика в ее руках пришла в движение сама по себе. Точно неведомая сила толкала ее изнутри, рвалась наружу. И я увидел тьму. Первозданную, непроницаемую тьму, что медленно стекала через край, струилась вниз к софьяновым туфелькам женщины». А потом густыми чернильно-черными потоками расползалась повсюду, заливая собой дорожку перед крыльцом и розовые кусты, и белые статуи нимф. Жадно, как изголодавшаяся нищенка, тьма пожирала мир. Вот сейчас фонтан с купидонами, а потом с шумом во тьму обрушился гостевой флигель». Я вздрогнул от грохота и проснулся В палатке было по-прежнему темно Предчувствуя какую-то непоправимую беду, я наскоро выпутался из спальника и резко рванул молнию на пологе палатки В глаза мне ударил туманный сумеречный свет На востоке занималась кровавая заря, играла бликами на клочьях густого тумана На земле еще лежали густые тени Я выбрался наружу и направился к развалинам, полагая, что звук донесся оттуда. Руины были укрыты плотным сумраком. Я прошелся вдоль остатков усадьбы, гадая, что и где обрушилось. Остановился у развалин восточного крыла, раздвинул заросли кустарника и шагнул вперед, рискуя в темноте свернуть шею. «Почти сразу мне стала очевидна причина шума, разбудившего меня». Остатки стены, вчера еще возвышавшиеся над провалом в земле, обрушились. Старые кирпичи лежали теперь неровной кучей, засыпав почти полностью угольно-черный провал. Я успел даже подумать о том, как нам повезло, что старая кладка не рухнула вчера нам на головы, а потом увидел под кучей кирпичей что-то белое. Сердце сорвалось в пустоту. Я вдруг вспомнил, что, выходя из палатки, даже не оглянулся проверить, на месте ли Витька. Робкий утренний свет делал тени лишь гуще, скрадывал очертания предметов и обманывал зрение. Скользя по пропитанной влагой листве, я торопливо пошел вперед. С каждым шагом белеющий из-под кирпичей предмет менял свои очертания, и мне чудилось в нем то кисть безвольно поникшей руки, то предплечье. В нескольких шагах от рухнувшей кладки я замер, испытывая некоторое облегчение и недоумение одновременно. Под грудой кирпичей угадывались очертания большой белой собаки. Возможно, той самой, что своим лаем мешала нам спать. Странно было то, что она оказалась здесь, на развалинах поместья, в то время как и ее лай, и последующая возня с визгом доносились до меня с противоположной стороны от леса. Возможно, мой друг отогнал ее, и та скрылась здесь, в развалинах, где и нашла под утро свою смерть. Мне даже стало немного жаль неразумную псину, окончившую свои дни в столь скорбном месте. Мое утреннее беспокойство, навеянное кошмаром, медленно уходило вслед за ночью. Та еще пыталась скрываться в густом подлеске, но все же отступала под натиском солнечного света». Я решил, что пора возвращаться к палатке, будить Витьку, если он еще не проснулся сам, завтракать и убеждать его свернуть опасную охоту закладом. В палатке никого не было. Спальник друга оказался пустым и даже не хранил тепло его тела, словно был покинут уже много часов назад. Значит, к тому моменту, как я выбрался из палатки, Витьки в ней уже не было. Тогда где же он? я сложил ладони рупором поднес карту и позвал «Эй, мне ответило лесное эхо ехидно передразнило меня и исчезло среди стволов вернулась тревога погладила душу липкими холодными пальцами я обогнул палатку и углубился в чащу леса время от времени выкликая имя друга На мой зов откликнулась потревоженная ворона, сердито каркнула в кронах, тяжело снялась с места, обломив сухую ветку. Я ломился сквозь густые заросли и чувствовал себя немного глупо. Может, Витя отправился в деревню за продуктами? Проснулся утром, не обнаружил меня на месте и ушел один? Может, стоит подождать его возле палатки, развести пока костер и не творить глупостей? Я так и сделал после того, как прилично вымотался, сражаясь с зарослями и промочил ноги. А вернувшись к палатке, обнаружил Витьку внутри. Тот снова лежал на своем месте, плотно упаковавшись в спальник. «Ну ты даешь, друг!» — возмутился я. «Я тебе кричу, ищу тебя повсюду, а ты тем временем завалился снова спать. С тобой все в порядке?» Из спальника раздалось нечленораздельное бурчание. Виктор явно был не в духе или нездоров. «Я решил оставить его в покое. Не маленький. Надо будет чего. Попросит сам. Развел костер, приготовил завтрак. Туманное утро тем временем перешло в погожий теплый день, поэтому после недолгих раздумий я отправился вниз к деревне. Точнее, к небольшому живописному озеру, недалеко от нее. Там я и провел большую часть дня, изредка посматривая на мобильник, не разыскивает ли меня Витька» но того, похоже, не интересовали мои перемещения. Вернулся я уже к вечеру, уставший, проголодавшийся, почти избавившийся от неприятного тревожного чувства, необъяснимо преследующего меня со вчерашнего дня. Витя снова не было на месте, я окликнул его пару раз, но не получив ответа, принялся заготовку ужина. Мой друг появился вместе с надвигающейся на лес темнотой. Возник из густого кустарника, скрывающего развалины усадьбы, грязный и очень бледный. Пошатываясь, обогнул по большой дуге горевший костер и шмыгнул в палатку. Видь, может, хватит шастать по развалинам?» — сказал я, полуобернувшись к нему. «Это опасно, ты же сам видел. Сегодня утром остатки стены рухнули на тот провал, куда ты лазил. Собаку какую-то насмерть пришибли. Я не хочу, чтобы следующим стал ты. Или я». «Давай сворачивать поиски, ну его к лешему, этот клад!» Мой друг ничего не ответил, не проронил ни звука. Я заглянул внутрь палатки и обнаружил, что он снова забрался в свой спальник. «С тобой все в порядке?» — спросил я. Ответа не было. Я вернулся к костру, испытывая легкое досадливое раздражение. Что-то странное творилось с моим другом, но я понятия не имел, чем и как ему помочь». Единственным выходом мне виделся наш немедленный отъезд, но я не мог насильно увести его, а разговоров он со мной почему-то избегал. В котелке давно уже кипела картошка, и я снял его с огня. В этот момент со стороны развалин, плотно окутанных сумраком, донесся протяжный жалобный стон. Я привстал, не веря себе. Сердце пустилось нервным галопом, стон не был похож на человеческий но в нем было столько безысходного ужаса, что мое тело откликнулось мерзкими мурашками. Звук повторился, и я не выдержал. Захватил из палатки большой ручной фонарь и направился на поиски источника звука. Тьма нехотя расступалась перед широким лучом, бегущим впереди меня. Светлое пятно выхватывало из сумрака то торчащие из земли корни или камни, то кусты, Я остановился возле развалин, раздумывая, стоит ли соваться туда в одиночестве, и будоражащий душу звук повторился, как бы подначивая меня, призывая к себе. Я шагнул в развалины и, едва миновав заросли, увидел того, кто издавал жалобные звуки. В пятно света попал козленок, лежащий связанным у груды кирпичей. Я видел этих малышей сегодня, когда ходил к озеру, Они бегали на лужаке в обществе более старших сородичей. Теперь один из них лежал связанным на руинах поместья, как некая жертва кому-то или чему-то. А в следующую секунду моя рука дрогнула. Луч неровным зигзагом метнулся в сторону и снова вернулся к связанному козленку, вокруг которого копошилось нечто, не поддающееся описанию». Это были как будто нити, сотканные из мрака, тянущиеся из провала в земле. Они казались живыми и неживыми одновременно. Двигались, как двигаются щупальца кальмара или паучьи лапки, точнее, как двигались бы отбрасываемые ими густые тени. Только эта тень жила сама по себе, без своего хозяина. Она медленно, вдумчиво изучала лежащее на земле живое существо – И едва луч фонаря осветил козленка, испуганно метнулась обратно к провалу, будто бы испугавшись света. Я стоял на месте, скованный страхом и непониманием. Затем, поддавшись внезапному импульсу, я подошел к козленку и стал развязывать веревки, стягивающие его ноги. Из провала донесся тихий протяжный шелест, словно нечто, таившееся под землей, выразило свое недовольство моим вторжением. Щупальца тьмы то и дело осторожно выползали наружу, но тут же отдергивались назад, едва соприкоснувшись со светом фонарика. Не знаю, много ли я потратил времени на избавление козленка от пут, но когда я распрямился, то обнаружил Витьку, стоящего в нескольких шагах от меня. И это был не тот Витя, которого я знал долгие годы. Передо мной стоял живой мертвец с бледным лицом и пустыми стеклянными глазами. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга Точнее, Витька смотрел куда-то сквозь меня Потом он беззвучно открыл рот, и я увидел клубящуюся тьму внутри Ту самую живую тьму, что таилась под развалинами усадьбы А до этого была заключена в серебряный ящик Теперь эта тьма наполняла моего друга, его тело Я не могу описать тот ужас, что обжег меня ледяной волной, заполнил мои легкие, заставив их сжаться. Что-то настойчиво требовало от меня бежать изо всех сил, как можно дальше от этого ужасного места и того, кто когда-то был моим другом. Но ноги приросли к месту, тело было ватным и никак не хотело слушать эти мольбы. Зато тьма управляла Витькиным телом легко». Он стремительно подхватил несчастное животное, пытавшееся дать деру, с омерзительным хрустом стиснул тельца и откинул его уже бездыханное и неподвижное назад к провалу. Затем чуть наклонился вперед и стремительно шагнул мне навстречу, протягивая руку. Я махнул фонариком, и его яркий свет ударил Витьку в лицо. Тот покачнулся, закрываясь рукой. Эта заминка с его стороны дала мне крошечный шанс. И я сорвался с места Бежал, не разбирая дороги, слыша тяжелые шаги погони за собой В тот момент я еще не понимал, что наступающая ночь не на моей стороне Ноги сами вынесли меня к палатке Я пробежал еще несколько метров и остановился, тяжело дыша и озираясь по сторонам Здесь еще догорал оставленный мной костер Полок палатки был открыт, в проеме торчал кусок Витькиного спальника «Все произошедшее только что на развалинах на мгновение показалось мне бредом сонного разума. Не могло быть такое на самом деле. Бред!» «Тихий протяжный шелест вернул меня в действительность. Я оглянулся. Виктор, точнее то, что теперь жило в его теле, стоял на границе света, что отбрасывало пламя костра». Его рот снова был приоткрыт, и тьма, живая и жадно пульсирующая, стекала из него вниз по подбородку, струилась по земле, огибая свет по границе. Она расползалась вокруг палатки, голодная и одновременно торжествующая. Она собиралась ждать, когда последние языки пламени угаснут, и наступит ее время. Ночь, вступив с ней в сговор, подступала все ближе по мере того, как языки костра уменьшались. Мне нечем было подпитать огонь, я мог только лишь подойти почти вплотную к нему в постепенно сужающийся круг света. Тьма торжествующая обступала меня, то и дело выбрасывая тонкие щупальца в попытке достать новую добычу. Витька безмолвным изваянием замер чуть поодаль, по-дурацки приоткрыв рот. «Щупальца тьмы образовали с ним нечто целое, будто бы росли из его рта, делая моего друга похожим на жутковатую фантастическую тварь из морских глубин. Гадкую помесь осьминога и человека. Мои ноги то и дело норовили подогнуться от усталости. Тело сотрясало мелкая дрожь. Пламя почти не давало света, а до восхода солнца было еще далеко». «Охваченный отчаянием, с трудом соображающий, я похлопал себя по карманам, надеясь найти там зажигалку или спички. Я готов был ринуться в неравный бой, прижигая крошечными огоньками тянущиеся ко мне щупальца мрака. Сгинуть в борьбе, не сдавшись на милость отчаянию и безысходности. Пальцы нащупали лишь мобильник». Я вытащил его из кармана с досадой, думая о том, насколько бесполезными могут быть на самом деле все эти современные штуки перед лицом серьезной опасности. И в этот миг, как озарение, мне в голову пришла внезапная безумная мысль. Я разблокировал телефон, выбрал функцию фото со вспышкой и направил в лицо Витьки. На экране из мрака выплыло его бледное безжизненное лицо. Я нажал на спуск. Ночь пронзила вспышка яркого белого света. Раздался возмущенный писк, такой мерзкий, какой издает разве что лезвие ножа, царапающее стекло. Я невольно втянул голову и стиснул зубы, но мой отчаянный жест возымел действие. Тьма испуганно шарахнулась, облепила на тело и дернула его в сторону, как тряпичную куклу. Он отлетел, точно обкинутой огромной силой, и с глухим стуком исчез в зарослях кустарника. Я смутно помню, как провел остаток ночи. Мне все чудилось живая, колышущаяся тьма вокруг. Тьма, жадно подбирающаяся ко мне, чтобы сожрать. И лишь с первыми лучами утренней зари я слегка успокоился и смог отойти от костра, чтобы осмотреться. «Своего друга я нашел среди руин. Он лежал на старых замшелых камнях, раскинув руки, как большая кукла, брошенная ребенком-великаном. На его темени зияла глубокая кровавая рана, стеклянный взгляд был устремлен вверх, к быстро светлеющему небу. Витька был мертв. Впрочем, он умер еще в тот момент, когда тьма впервые коснулась его». Она нещадно пожирала свою жертву изнутри, набираясь сил для новых свершений. Я бессиленно опустился рядом с ним на колени, прислушиваясь к собственным ощущениям. Но чувствовал лишь опустошенность, словно тьма добралась и до меня. Буднично и равнодушно я размышлял о том, что следует спуститься в деревню и попросить кого-то из местных сообщить в полицию о... «Происшествии». А потом мой взгляд упал на бледное лицо Витьки, и страх вновь стиснул мою душу. Меж его приоткрытых губ виднелась полоска тьмы. Живой, пульсирующей тьмы, все еще обитающей в его мертвом теле. Таящийся там до наступления ночи. Я сглотнул образовавшийся в горле тугой комок и почти мгновенно принял решение. Может, и не слишком удачное но, на мой взгляд, единственно верное в моей ситуации. Я оттащил тело своего лучшего друга к тому жуткому провалу в земле. При свете дня мне хорошо было видно, что он успел основательно расчистить его, открывая для тьмы путь наружу. Ей нужно было лишь набраться сил, сожрать какое-то количество пищи, чтобы обрести силу и выползти ночью из укрытия. Я представил, как ночами она выползала бы из подземелья и жрала, жрала, жрала все, до чего могла бы дотянуться. Жрала бы до тех пор, пока не окрепла настолько, чтобы не бояться больше дневного света. Витьку я столкнул вниз к этому голодному хищнику. Пусть довольствуется мертвечиной. Надеюсь, это последнее, что ей удастся сожрать. А потом я потратил почти весь день на то, чтобы завалить провал кирпичами и обломками камней. Под конец мои мышцы рвало от боли, но я сделал все возможное, чтобы не осталось ни единого намека на то, что здесь когда-то был спуск под землю. Ни единого зазора, чтобы тьма смогла выползти наружу. К вечеру я собрал свои вещи и уехал обратно в город, подальше от зла и жутких воспоминаний. Я знаю, Витьку будут искать родные, и я сам могу поднять тревогу, чтобы отвлечь от себя лишние подозрения. Но не это волнует меня, совсем не это. Меньше всего я хочу, чтобы мы его друга нашли. Пусть остается там, под завалами, навсегда похороненный со своей жуткой находкой. Потому что если кто-нибудь когда-нибудь выпустит наружу эту бездну тьмы, она воспользуется возможностью... Наберется сил и проглотит весь мир, и наступит ночь».